Глава 22. Лагерь военных вряд ли можно было бы пропустить, бродя по этой части города. Основное их убежище располагалось в серой десятиэтажке, одном из самых высоких зданий в округе, с ровной крышей, на которой, кстати, дежурил человек. Два подхода к лагерю были и вовсе засыпаны обрушившимися зданиями. Что-то мне подсказывало, что рухнули они не сами по себе. Оставшиеся завалены баррикадами из камней и машин. Рядом к невысоким домам в три этажа приспособлены железные эвакуационные лестницы, которых изначально явно не было в проекте. Именно по ним, скорее всего, и поднимались на крыши бойцы, которые сейчас стояли на дежурстве. «Если честно...» Увидев серьезную оборону лагеря, я паник окончательно. Сколько здесь человек, если они одновременно могут выставить в караул 5-6 солдат? А еще полиграф в проброс говорил что-то про патрули. Получается, у него тут минимум порядка 3-4 десятков человек. Ладно, допустим, что в лучшем случае бойцов будет половина. Себе под крыло полиграф брал не по силовому признаку, а руководствуясь принципом «врет, не врет». Получается, здесь должен быть и балласт. Те, кто обслуживает эту араву, готовят, убирают, стирают. Вот только почему-то эта информация меня не обнадеживала. Я сам себе удивился. Понятно, что почти каждый человек воспринимает успехи соседа как невольный укол собственной гордости и даже задает вопрос, почему я так не смог. Но ведь мы чисто теоретически могли стать еще и союзниками. Наверное, меня коробило только то, что силы здесь не равны. Потому, так или иначе, полиграф всегда будет иметь больший вес в нашей коалиции, если она вообще будет. На первом посту Караульный доложился по форме. Мол, все хорошо, за время несения дежурства никаких происшествий не случилось. Потом они перекинулись еще парой фраз, после чего мы преодолели баррикады и продолжили движение. Я отметил одну маленькую деталь. Несмотря на явное любопытство караульного к нашей группе, единственное, что он позволил себе сделать, искосо взглянуть на нас. И все. Даже вопроса никакого не задал. «Вот это дисциплина! Вот так и надо!» С другой стороны, не факт, что со своими так бы прокатило. Полиграфу повезло с военным костяком. Глядя на них, подтягивались и остальные. Мы же и вовсе начали общение со слепым и громушей со взаимных подкулок. Момент, что называется, был утерян. Вблизи высотка оказалась и вовсе неприступной крепостью. Окна трех нижних этажей были забиты наглухо. Полиграф похвастался, что они еще и забаррикадировали каждое мебелью на всякий случай. Хотя похвастался ли, может предостерег от необдуманных действий. В общем, проникновение извне сразу отметалось». В надвигающихся сумерках башня с освещенными окнами смотрелась как последний оплот цивилизации. Двор небольшой, расчищенный, с кучей парковочных мест. Думается мне, что тут раньше и машины стояли, но именно из них военные возвели баррикады. Между основаниями железных лестниц и перекладин, по которым когда-то лазили дети, были натянуты веревки с сохнущим бельем. Напротив заселенного дома стоял его близнец, с той разницей, что его окна лишь отражали блики света соседа. Я обратил внимание, что первые этажи тоже забиты наглухо, а единственный вход завален, видимо, на всякий пожарный случай. Кстати, за честь наших женщин тоже можно было не переживать. Во дворе я встретил сразу парочку довольно приятных тетенек. Одной оказалось чуть за сорок, другой тридцати не было. А груди последней могла бы позавидовать не только Кора, но и Громбаба. В общем, смотришь, и глаз радуется. Увидев нас, женщины кивнули полиграфу и скользнули в дом. Ребята проведут вас, сказал полиграф, располагайтесь, отдыхайте. Сто больше пасты, мы еще попозже поговорим, если ты не против. Конечно. Я пожал протянутую руку, понимая, что это нисколько не предложение. «Борзой, Снежок, Киля, Барс, Фонарь! Их на седьмой этаж, во времянку!» Я окинул взглядом хмурых парней. Многовато людей для простого сопровождения. Само собой, вслух ничего не произнес. Борзой с еще одним бойцом пошел вперед, дав нам знак следовать за ним. Оставшаяся троица замкнула процессию. «Нет, это не сопровождение гостей, а конвоирование пленных. Нам разве что браслеты на руки не надели. И что самое главное, вот теперь рыпаться уже поздно. Можно, конечно, было попробовать по пути сюда, хотя там шансы на выживание тоже представлялись мне не совсем высокими». Теперь же я принял самое добродушное выражение лица, на которое я только был способен. Посмотришь на такое и подумаешь, что это отпускник идет с пляжа в отель, мечтая о том, как сейчас выпьет разливного пива. Стакан будет приятно холодить пальцы, а по тонкому запотевшему стеклу побегут капельки влаги. От представления подобной картины у меня даже ком в горле встал, «Как же выпить хочется!» По пути я отмечал для себя множество мелких деталей. К примеру, домофонная дверь все время была открыта, но внутри к железу оказалась приварена ручка, которая, судя по отставленной здоровенной палке, выступала в роли ставней для засова. Думаю, на ночь муравейник закроется наглухо. «Лифт не работает!» Махнул рукой борзой. Так что топаем ножками. Давайте, не отставайте, ждать не буду. Хотелось хорошенько ударить этого мастера вести диалоги. Но я лишь улыбнулся. Видал я таких необстрелянных, думающих, что весь мир принадлежит им. Живут с серебряной ложкой в жопе. Считают, что окружающие до смерти будут носиться с ними. А потом бах! и армия, кто отмазаться не смог, кого на зло отправили, потому что на гражданке с ними спасу не было. И приходит такой сыночка-кровиночка, который считает, что все вокруг ему должны по факту рождения. Хуже бабы, честное слово. С бабой особенно, если она красивая, хотя бы известный бартер может быть, пусть я и не любитель избалованных принцесс. «А с этого что возьмешь?» Думаю, и Борзый был из таких. Учитывая, что он попал к полиграфу, тот явно сгладил самые острые углы характера. Однако оказалось, что мерзавец все равно не подарок. Ладно, в случае чего убью тебя первым. Наш подъем до номеров предстал бесплатным спектаклем для жителей высотки. В отличие от дозорного, посмотреть на новеньких выходили почти все. Я даже слышал возбужденные крики этажами выше. «И «Ладно, пусть смотрят. Жалко, что ли?» Я тоже времени зря не терял. Улыбался встречным с видом полного идиота, а сам укладывал в голове все детали, которые могли помочь в нашем выживании. Первые три этажа — нежилые скорее всего используются для хозяйственных нужд. Конечно, немного напряжно каждый раз подниматься, хрен знает куда с неработающим лифтом. Однако полиграф рассудил, что небольшие физические нагрузки в купе с дополнительной безопасностью станут лучшими спутниками военных. К тому же, думаю, вряд ли здесь есть люди, для которых подъем на четвертый, пятый этажи каждый день станут проблемой. Человек даже к виселице привыкает, а тут сущие пустяки. «А что на первых трех этажах?» — как бы невзначай спросил я Борзова, когда мы остановились между пролетами четвертого и пятого, чтобы дождаться остальных. «Тебе не п***р», — отозвался Борзой. «Было бы по не спрашивал». Ответил я, борясь с желанием спустить с лестницы этого наглеца не твоего ума дела. «Борзой, ты варежку бы захлопнул», — сказал высокий худощавый мужичок, которого полиграф назвал Килий. «Меня полиграф главным назначил», — попытался возразить борзой. «Ага, а потом ты проснулся». Стоящие на этаже местные засмеялись. Видимо, наглый мужик нравился не только мне. «Он такое лишь с пьяный глаз смог сделать», А полиграф не пьет. Киля помолчал пару секунд, после чего продолжил. Да всякое. Раньше на первом этаже был лазарет для тяжелых. Но раненых теперь нет. Чуть выше склады с одеждой и продуктами. Оружейка на... Ты еще ключ от квартиры дай, где деньги лежат. Огрызнулся борзой. Киля хотел что-то ответить, но промолчал. Жаль. Вот про оружейку было бы очень интересно. Судя по всему, она не внизу. Больше настроения разговаривать у Кили не появилось. Про Борзова так и вообще молчу. Нас довели до той самой «времянки». То ли я брюзга, то ли сегодня был не мой день, но мне в очередной раз не понравилась пара моментов. Первое. Этаж оказался совсем нежилой, жилой, не обжитый. Второе. В замке каждой из дверей торчали ключи. Что-то мне подсказывает, что вряд ли тут такой ужасающий уровень преступности, что военные запирают снаружи квартиры. «Заходите», — Борзой указал в одну из дверей. «И без глупостей. Из квартиры ни ногой. У нас на крыше люди». «Мой товарищ хотел сказать, чтобы вы проходили и располагались», попытался сгладить впечатление от выступления Борзова Киля. Чувствуйте себя как дома. Я посмотрю на кухне что осталось из еды, и чуть позже вам принесут ужин». «Спасибо, мужики», — кивнул я. На этом дверь захлопнулась, а ключ в замке сделал несколько оборотов. «Изнутри не открыть». Ага, Чувствуйте себя как дома. Если только ты синяя борода и все время запираешь тех, кто у тебя живет. Мы пленники, пусть и прошли тест на правдивость. Тогда вопрос, почему? Что-то в словах мерцающего не понравилось полиграфу. Что? Мне бы выяснить чуть пораньше, чем он пригласит меня на беседу. «Ничего себе, сколько тут всего!» Воскликнул Крыл, включив свет. «Дядя Шип, смотри, комп! А это что за хрень?» «Музыкальный центр», — ответил псих. «Один из первых. У меня у родителей такой был. Это что-то вроде Bluetooth колонки на максималках. Тут даже диск есть. Романтик коллекшн». Рикун понажимал по кнопкам и вскоре в квартире зазвучал киллер Queen. не самая сильная из песен квинов как по мне но и не самая плохая пора поизучать площадь получше с одной стороны ничего особенного пост перестроечные дешевые обои светлого оттенка серый грязный линолеум книжные шкафы пара ковров в одной комнате широкая кровать в другой три короткие, почти детские тахты, в третьей, самый большой, угловой диван и раскладушки в углу. Интересно, действительно тут жила такая многодетная семья или военные натащили мебель с расчетом на длительную передержку внушительной группы пришлых? Хотя по сравнению с нашими предыдущими местами обитания это можно было считать пятизвездочным отелем. «Наверное, можно. Сам-то я в таких местах никогда не был. «Ребят, я вам сейчас одну вещь скажу, только выслушайте спокойно!» Сказала Алиса, выскочив в самую большую комнату из коридора. «Чего еще?» — нахмурилась громуша. «Очередные сюрпризы!» Красотка подалась спиной назад, медленно растягивая слова. В общем, там в ванной полотенце есть. И вода горячая, но я первая, Алиса! Выпучила глаза кора. Алиска, твою за ногу! Крикнула гром баба. Попыталась было броситься с моей пассией, однако та уже щелкнула щеколдой с той стороны двери, а после зашумела вода. Я даже вздрогнул, позабыв, когда же сам нормально последний раз мылся. Прошел по самой большой комнате, окна которой выходили на тот безжизненный дом, и открыл ставни. В лицо ударил свежий ветер, а вечер наполнился шумом. Где-то, как и у нас, негромко играла музыка. Выше переговаривались, в темноте перекрикивались часовые. В холодном отражении окон дома напротив горел свет в квартирах, и люди занимались там своими повседневными делами. Можно было бы назвать это островком нормальной жизни, если бы мы оказались здесь в роли гостей, а не пленников. Правда, меня смущал и еще один момент. Этот город был создан не для жизни, а для выживания. Это мне вполне четко объяснил Толстожопый. Мы – игрушки в песочнице несуна. Лекарство от скуки. Разве могучему сверхсуществу может быть интересна мирная жизнь горских людей? Нет, рано или поздно придет новая волна, которая сметет и эту обитель». И чем дольше ты успокаиваешься от мысли, что тебе удастся переждать все три волнения в мире, тем больнее будет удар. Я высунулся наружу, подставляя лицо ветру, и тут же услышал грозный окрик сверху. «Эй, ты! Назад вернись! И из окна не высовываться!» Короткого взгляда хватило, чтобы понять... Говорил часовой на крыше, который в данный момент очень пристально смотрел на меня. «Ага, будьте как дома. Наружу не выходите, из окна не высовывайтесь. Ладно, вариант с ночной разведки крыла тоже отпадает». «Тут даже фен есть!» Алиса выскочила из ванной, тряся мокрой гривой. «Так что, будем ждать, пока нас покормят или сами что-нибудь сварганим?» «Подождем!» — Громуша отодвинула Куру, решительно направившись в объятия горячей воды. «Чего напрасно собственные запасы тратить? Если забудут, то сообразим что-нибудь на скорую руку!» Я усмехнулся над ее «забудут». «Нет, моя дорогая, о нас вряд ли забудут. Держу пари, сейчас решается наша судьба». Я даже мысль додумать не успел, как ключ в замке провернулся, и дверь открылась. «Шипастый! Тебя командир вызывает!» — бросил Борзый. А «Вот и самое оно. Скоро мы все узнаем». Я вытащил бутылку из инвентаря, быстро скрутил крышку и без выдоха сделал несколько глотков. На все ушло две секунды. Вот что значит мастерство. «Нам что делать, ты? На полпути шепотом остановил меня слепой. «Нет, старик у нас всегда тревожный был, но сейчас сам на себя не похож. Лицо белое, словно вот-вот удар хватит, а губы подрагивают. «Просто будьте наготове», — сказал я ему. С той стороны двери меня ждала целая процессия. Борзый, Киля и еще пара человек. Двое остались возле двери сторожить моих людей, а старые знакомцы повели меня к полиграфу. Шли они на значительном расстоянии друг от друга с поднятыми автоматами. Прям не военные, а профессиональные тюремщики. Благо, идти пришлось немного. Мы спустились всего на два этажа, на пятый. Квартира полиграфа, выполняющая одновременно роль штаба, располагалась левее от нашей. Меня провели в небольшую комнатку, которая раньше явно была спальней, а теперь стала командным центром. На стене неплохо изображенная карта разведанного района, составленная из множества мелких листков. В середине два представленных друг к другу стола, пепельницы с окурками, стулья и открытое окно. В комнате помимо полиграфа оказалось еще двое. Мерцающего я знал, а второго десантник представил сам. Первый стоял у окна, положив ладонь на автомат. Последний сидел по правую руку от командира. «Зверь! Мой зам! Все, что касается личного сустава, касается и его. Приятно познакомиться с шипастой». Зверь пожал мне руку он точно был одним из тех самых военных которые оказались тут вместе с полиграфом одинаковые комплекты обмундирования татуировка на ребре ладони роста он был моего и раза в два в шире лицо квадратное без намека на мыслительную деятельность весел явно за сотку типичный исполнитель такой реализует команду в полной точности с задуманным но какой-то инициативы от него ожидать не приходится. Странный выбор для зама, если честно. Думаю, мы тут не ради званого ужина собрались, сказал я, и чьи распевать не будем. Встать о чая! Зверь, не в службу, а в дружбу. Принеси чайника и заварку. Разговор предстоит долгий и сложный. Мордоворот кивнул и вышел из комнаты, вскоре загремев на кухне. А полиграф тем временем продолжил. «Понимаешь, шипастый, ты производишь впечатление нормального мужика. Уж поверь, я умею отличать гниль от людей. Вот только есть одна загвоздка с твоим отрядом. Если ты перестанешь тянуть кота за яйца и скажешь все как есть, то будет намного лучше». Ответил я ему, чувствуя, что начинаю заметно дергаться. «Мы разберемся с тем, что тебя беспокоит». Хорошо, тогда давай без лишних прелюдий. Как тебе известно, мерцающий видят ауру. Что бы ты знал, у каждого существа оно своя. Аура есть даже у крысы, у тех тварей, которых присылает волна. Я кивнул, не собираясь спорить. Потому что мне с детства объяснили, говорить надо о тех вещах, в которых понимаешь. Если не понимаешь, то сиди и помалкивай. Аура людей довольно обычно однотипная. Расскажи, Мерц. серая, бывает плотнее, разряженнее, но это все в частности. Ответил сканер полиграфа, решив, что с меня данной информации будет достаточно. Так вот, проблема в том, что не у всех в твоем отряде такая аура. Ты хочешь сказать, что кто-то из моих... Я сделал паузу, пытаясь осознать сказанное. Не человек? Именно так Не тварь, присланная волной Но и не человек Нечто иное И кто? Полиграф открыл рот Однако ответить не успел